«Ведьма. Сентябрь. Андрей поселился в моей квартире. А еще у меня появилась цель. Я должна жить и исправить ошибки прошлого. Спасти Валюшу. Мое дитя страдает в аду. Я была беспечна и самолюбива. Я даже не крестила дочь, отобрав у нее рай. Я во всем слушалась мужа. Нет, не мужа. Человека, с которым я жила в грехе». ведь мы не венчались. Теперь к разговорам добавились молитвы, долгие часы стояния на коленях. Сначала я плакала, когда тело, разламываясь от боли, требовало сменить позу, но мой наставник показывал фотографию дочери, и слезы высыхали. Боль – это очищение. А в сентябре Андрей предложил уехать. — Есть одна обитель, — сказал он. Даже не обитель, а так поселение истинно верующих людей, которые, отринув благомерски, ищут путь к спасению. И я могу. Можешь. Только, Анастасия, если, конечно, достанет в тебе решимости и веры. Хватит. И я верю. Он ласково коснулся щеки. Вступая в обитель, ты должна отказаться от нажитого в жизни предыдущей. Готова ли ты на такой шаг? В глазах Андрея плескалось нечто. Ожидание, сомнение, жадность. Нет, мое странное чувство протеста – происки дьявола. Я не поддамся. Я буду сильный и сумею. Я согласна. Мне показалось, будто Андрей вздохнул с облегчением. Нет, конечно, показалось.